Часть третья. Дорога. В избушке царствовал еще глубокий, непроницаемый мрак, когда Антон приподнял потихоньку голову и начал прислушиваться. Убедившись, что жена и ребята крепко-накрепко спали, он, осторожно, чуть дыша, спустился с печи и стал приготовляться в дорогу. «Отыскать ощупью полушубок и шапку...» намотать наскоро в потемках анучи, отрезать краю хлеба завернуть ее в тряпицу и засуду за пазуху. Мужику дело привычное. Он перекрестился на обум перед углом, где стояла икона, и выбрался на крыльцо. Заря еще не занималась, на дворе только что проглядывали первые поведнушки. Антон припер как можно плотнее дверь и закрелечка в избу. — Ну, теперь спите в волю, — вымолвил он. — Господь с вами, спите. Шлезами-то те, только душу мудите, а мне и без них куда тошно. Он вошел в клеть, где стояла пигашка. Почуяв хозяина, она тотчас же повернула к нему кудластую свою голову, насторожила уши и замотала хвостом. «Ну, пигашка полна, полна хвостом-то вилять!» — произнес мужичонок не совсем твердым голосом. «Небось, издому ты не хочешь?» «Ступай-ка, ступай! Не кабенься! Супротив воли и люди идут, не токмо, что ты! Ступай, знать и тебе пришла пора делить хозяйское горе!» Антон взноздал ее и вывел на двор. Бедная кляча словно предугадывала свою участь. всегда смирная и покорная, она в этот раз фыркала, упорно мотала головою и беспрестанно озиралась на стороны, как бы прощаясь навсегда с двором и клетью, посреди которых выросла и вскормилась. Антон также глядел на дряблую избушку свою. Бог весть, о чем он думал. Чужая голова, темный лес. Наконец смахнул он рукой, взял лошадь под узцы и вышел на улицу. Он сел на лошадь, но пигашка никак не хотела идти к околице, куда направлял ее Антон. Несмотря на все усилия его, она пустилась сначала в скач к колодцу, потом дала круг по всей улице и все-таки остановилась у избушки. Видя, что силы не берет, хозяин принужден был слезть на зем, снова взять ее под узцы и вывести за околицу. Ворота заскрепели и затворились. Темнота уж заметно рассеялась, но неясный, ведренный день обещало утро. Там, с востока, не багрянилось небо, не ложились алые золотистые полосы света предвестницы теплого солнышка. Небо было серо, пасмурно, сизые тучи облегали его отовсюду, суляни Насте и сиверку. Дорога от околицы шла в гору. По мере того, как Антон подымался, местность, окружавшая деревню, постепенно ограждалась возвышенностями и принимала вид лощины. Там, словно из земли, выступали поминутно то крестьянский авиин, спрягнувшийся к нему рябиной, то новый дощатый забор, то часть барского сада, о существовании которых нельзя было и подозревать с улицы. Мало-помалу показалась речка с угловатыми своими загибами. Потом ветлы и кровля-мельницы. Еще выше подянулись поля со знакомым осинником. Потом снова все это попряталось одно за другим. Вот уж исчезли мельницы, господский дом, село, а вот и избушка Антона начала уходить за горою. Хозяин ее еще раз обернулся в ту сторону, прищурился, протер глаза и вдруг хлестнул пигашку и пустился рысцою по дороге. Миновав троскинские земли, Антон притянул по воде и поехал шагом. Гора уже давным-давно закрыла собою дорогу села. Во все стороны на необозримый кругозор открывались черные поля, смоченные дождями. Редко-редко мелькала вдалеке полоса соснового леса или деревушка. Дорога то и дело перемежалась с проселками. Антон давно уже не езжал в город. Никита Федорович не любил отпускать часто мужиков из деревни. Особенно строго держался он этого правила с теми из них, с которыми находился в неприязненных отношениях. По его мнению, не отпустить мужика в город считалось хорошей, вместе с тем очень действительной мерой наказания. Так, например, накоплялась ли горох у мужика, где бы свести его на базар, благо цена красна, а нет. Как не бьется сердешный, Никита Федорович ни за что не отпустит. Подумает крестьянин, плетью обыха не переживешь, да и продаст горох соседу за сущий бесценок. Не лежать же, стать житу, да гнить в закроме. Другому Господь, Бог... за лишнюю телушку послал. Вот и бредет он к управляющему. Деньги, мол, понадобились, батюшка, соблаговолить и отпустить в город, кое-что продать. Надо лишь обзавестись тем до да другим по хозяйству. — Ах ты, такой-сякой, — молвит ему управляющий, — небось, как соты-то ломал прошлую осень, так не принес мне метку? Сиди-ка дома, все бы вам только шляться. Что думает проситель? Господ наших нет ути, а он у нас сила не стать перечить. Зарежет тёлку да и поснедает её с Божьей помощью. Так же точно было и с Антоном, если ещё не хуже. Но теперь дело в том, что на шестнадцатой или семнадцатой версте наш мужик решительно стал в тупик. Очнувшись внезапно от раздумий, которая овладела им с того самого времени, как покинул он Троскина, Антон никак не мог припомнить ни места где находился, ни даже сколько верст оставалось приблизительно до города. Он только и помнил, что проехал Киясовку и Выселки, до да свернул влево от Якиматовской слободы. На Пегашку же положиться не было никакой возможности. Антон знал, что, будучи лошадью незаметную, то есть лишенную способности припоминать дорогу, она могла очень легко завести его бог весь куда. Он задумал было свернуть в сторону к видневшейся влево за перелеском деревушки, когда один совершенно неожиданный случай навел его снова на путь истины. Оглядывая местность, он увидел на распутье полуразвалившийся деревянный крест. подруженный в небольшой бугорок. «Эх, ва! У меня из памяти-то вышло могилка дяди Андрея!» — воскликнул он, снимая шляпу и крестясь набожно. «Дорога-то вот тут же и сворачивает в город, на Закуряева!» «Эх, совсем запамятовал, чуть было с пути не сбился!» Дорогой Антон невольно принялся припоминать происшествие. связывавшаяся с дядей Андреем. Года три тому назад на этом самом распутье стояла мазанка, принадлежавшая монастырскому сборщику, одинокому старичку. Редкий из окрестных жителей не знавал его. Бывало, кто бы ни плелся, кто бы ни ехал в город, мужик ли, баба ли, седой старикашка тут как тут — Стоит на пороге да потряхивает своей книжонкой Которой привязан колокольчик. Редкий говорит ему «Бог подаст». Редкий не отдавал ему копеечку На построение Господьего храма. Все привыкли к нему с самого детства. И вдруг не стало дяди Андрея, Как словно никогда его здесь и не бывало. Толковали, толковали мужички окрестные, И, наконец, вот что узнали. Однажды в самую глухую зимнюю полночь входят к Андрею два незнакомые человека, скручивают его по рукам и по ногам и требуют денег. Долго допытывались они. Стоит на одном старик, три гроша всего, видишь у него остальные вечер в монастырь отослал. А больше, видеть бог, нетути. Они пуще пытать. Ушеным и молился, молился, нет. Уходили такие старика обухом и сами принялись искать. Как перешарили все до ниточки, тут только и спохватились, что даром потеряли человека. В тряпице за печью всего-навсего было три гроша. Наехали со всех сторон земские да понятые, Закопали дядю Андрея на самом распутье, мазанку снесли на другую дорогу, ибо никто не соглашался поселиться в ней. А на ее месте воздвигли крестик, тот самый, что так часто напоминал мужикам дорогу в город. Антон не успел еще перебрать в голове все подробности этого происшествия, наделавшего в свое время много шуму по колодке. как увидел вдалеке телегу, которая медленно приближалась к нему навстречу. Сначала показалось ему, будто в ней никого не было, но потом, когда она поравнялась, он разглядел на ней ее мужика, лежавшего в растяжку. Антон несказанно обрадовался. «Эй, послушай, брат! — крикнул он. — А примерно далеко ли отсель до столбовой дороги?» Тот, к кому обращался вопрос... Ленивый, как бы нехотя, приподнял голову. Подперся локтем, поглядел пристально на Антона, зевнул протяжно и, не отвечая ни слова, улегся в телегу. — Эй, сват, эй! — крикнул Антон. — Что ж ты? Эй, да лечери, да столбовой! Мужик снова приподнял голову, поглядел на Антона, опять зевнул и, опять не ответив ни слова, опустился на дно своей телеги. Только на этот раз он хлестнул лошадь, которая мигом унесла его из виду. А то опять остался один однёшенник посреди полей. Пегашка плетётся дробным шажком, а он то и дело посматривает вправо да влево, то прищурится, то раскроет глаза, принимая каждый пень, каждую кочку за живого человека. И вот снова чудится ему, что кто-то едет навстречу. Глядит и впрямь несется тележка, вороная лошадь, в наборной шлее с медными бляхами. На облучке подскакивает не то мещанин, не то помещик, а только не мужик. На нем картуз и синий кафтан. На этот раз, однако, встреча, казалось, не порадовала нашего мужичка. Он круто осадил пигашку, смутился, сделал даже движение, ясно выражавшее намерение кинуться в сторону, Но тот же, же остановился. Было поздно. Антон узнал в синем кафтане Троскинского мельника, которого так усердно избегал несколько месяцев в сряду. Мельник остановился, Антон слез с лошади. "Здравствуй, Аксинтий Семёныч", произнёс он, переминая в руках шапку. "Здорово, брат. Куда?" "В город, Аксинтий Семёныч, лошадь продавать". Подушных платить нечем. Такая-то беда сталась со мною. Но мне-то, когда заплатишь, я, кажись, и то немало ждал. Антон замялся. То-то, брат, — продолжал Мельник, переменив тон. Ведь так промеж добрых людей делать не приходится. Летом еще осталось получить с тебя за помол, а ты с той поры глаз не кажешь. Сулил отдать ко второму спасу. А я хоть бы грош тебя видел. Так делать не показано вашему брату. На то есть правота. Как раз пойду в контору. Я давно заприметил. Ты от меня отлыниваешь. А что мне от тебя отлынивать? Мне я ты Коле отлынивал. Видно так. Ину пору и рад бы отдал. Да Коле нечем. Сам ведаешь о Коле... Скоро-то взять нашему брату-христианину, был нынче недород. скорки на корку почитай, что весь год перемогались. Аксентий Семенович, тут вот подушные еще платить надо. Про то не мое дело ведать. Вам подушные платить, а мне невось померу и тить. Делай, как быть следно. Знай честь. Счетом взял, счетом и отдавай. Что тут баить? — Что ты опасаешься? — сказал Антон, смягчая по возможности голос. — Разве я отнекиваюсь от долга? Говорю, отдам, обожди, Маненька. Твое дело не пропащее, право. Скажу спасибо. На кой мне лешить твое спасибо? Из него шубы-то не сошьешь. — Кажись, Аксентий Семенович, мне не впервые с тобой ведаться. — Точно, не впервые. Что говорить? Зачем же молоть-то на чужой мельнице, ась? — Ась! «На Емельяновке-то?» «А хоть бы на Емельяновке!» «Сходнее, Аксентий Семенович!» «Как сходнее?» «За восемнадцатого верса! Сходнее!» оно что бать!» «Да лече!» «Да на Емельяновке-то за помол берут с нас хлебом, а ты, видишь, требуешь деньгами!» «Да еще пятак с воза набавил!» «Сам порассуди! Откуда их взять?» «Наше дело знамо какое!» «Ладно, ладно!» «Ну а зачем же подзадоривал Федосея да Ивана Галку ездить на Емельяновку?» «Да когда я их подзадоривал, что ты?» «А то кто ж ты первый из троскинских поехал?» «Знать, сами проведали, сами проведали. То-то шишковато больно говоришь. Ты говори, да не ври. Не вечер я родился». «Что думаешь, не знаю?» — Чтоб мне века добрых людей добра не видать. Аксентий Семенович, кули я слово какое сказал. — Ладно, брат, толкуй дьяковой кобыли. Я думал по чести вести с тобой дело, а ты вот на что пустился. Других еще стал подзадоривать. — Ладно же, — скричал Мельник, мгновенно разгречаясь. — Кули так, от коли хош возьми, а деньги мои подай. Поддай мои деньги. и то прямо пойду в контору. Никита Федорович не свой брат, как раз шкуру-то вылущит. Погоди, я ж тебе покажу!» Сказав это, Мельник дернул вожжи и поехал далее. Смущение и досада, владевшее Антоном при этой встрече, уступили место тяжкому горю. Обстоятельство это показывало ему в самых резких и сокрушительных чертах и без того уж горькую его долю. Он уже не глазел теперь по сторонам. Понурив голову, смотрел он печально на бежавшую под его ногами дорогу, и не раз тяжкий вздох вырывался из груди бедного мужика. Таким-то образом, сам почти не замечая этого, выехал он на большую дорогу. Тут Антон невольно должен был оставить свои думы и заботиться исключительно о настоящем своем положении. Дорога, размытая осенними ливнями, обратилась в сплошную топь. Стада волов, которых прогоняют обыкновенно без разбора, где не попало, забесили ее и делали решительно непроходимую. Стоило только зазеваться раз, чтоб окончательно посадить и лошадь, и ввоз, или самому завязнуть. Сколько ни оглядывался Антон, Не замечал ни верст, ни вала, ни ветелок, которые обозначили бы границу. Просто-попросту тянулось необозримое поле посреди других полей и болот. Вся разница состояла только в том, что тут по всем направлениям виднелись глубокие ямы, котловины, черторои, свидетельствовавшие беспрестанно, что здесь засел воз или лошадь. Это были единственные признаки столбовой дороги. Местами, впрочем, заметны были следы чего-то заботливого попечения. Целые груды хвороста и мелкого леса воздвигались, как бы предохраняя путника от трясины или топи. Но путники, в числе их, разумеется, и Антон, старались по возможности объезжать их. Даже кляча последнего с необыкновенной тщательностью обходила эти поправки. догадываясь, вероятно, глупым своим инстинктом, что тут-то легче всего сломить ногу или шею. Спустя немного времени Антон встретил длинную вереницу баб в белых платках и таких же балахонах, делавших их владелец издали похожими на привидения. Они тянулись одна за одной гуськом по дороге. У каждой была клюка и берестовая котомка, с прицепленной к ней парой лаптей за плечами. Все от первой до последней шли босиком. — А что, бабушка, вы, небось, из города? — спросил Антон у старушки, сгорбленные едва передвигавшие от стужи ноги. — Из города, косатик Что, много, небось, на ярманке нашего брата с лошадьми? — Я не знаю, — кормилец отвечала она, кланяясь. — Кто их знает, мы не здешние. — Да вы от Келли. — Сдалечи, родимый, мы, Каширский, идем в Воронеж на богомолье. — По своей хоть и идете? — спросил рассеянный мужик. — По своей. Антон вздохнул и почесал затылок. Э -э -э! — э произнес он, махнув рукою. — О чем спрашиваешь, касатик? — сказала другая богомолка, помоложе первой. — Далечили до города, — вымолвил он отрывисто. — А сколько? — продолжала она, обращаясь к третьей. — Тетка Арина, сколько до города? Версток десяток станет. — Что ты? — отвечала нерешительно Арина. «Много, — Много-много, коль пяток. Не дожидаясь спора, который без сомнения должен был возникнуть вследствие этого недоразумения между бабами, Антон поехал далее. Отъехав в версты две, он услышал песню и, немного погодя, различил двух человек, которые шли по закрайней дороги и, как казалось, направлялись к стороне города. — Вскоре он нагнал их. Это были два молодых парня, веселые и беспечные наружности. Один из них, тот, который казался постарее, был с черную, как смоль, бородою, такими же глазами и волосами. Белокурая бородка другого только что начинала пробиваться. Мещанский картуз с козырьком, обвитый внизу у залома лентой, из-под которой торчали корешки павлиньих перьев, украшал голову каждого из них. Спустившись с макушки на бекрень, белые как мел полушубки с иголочки составляли их одежду, отличавшуюся вообще каким-то особенным щегольством. Смазанные сапоги салою с офянной оторочкой болтались у них за плечами. Коротенькая трубочка, оправленная медью, дымилась в губах того и другого. Не успел поравняться с ними Антон, как уже оба они остановились и чёрный крикнуло ему оскалив свои белые, как кипень зубы. — Здорово, брат крестьянин! Эй, не берешь ли попутчиков? Посади нас на лошадь, мы бы с тебя дешево взяли. — Нет, братцы, спасибо. — И одного-то на силу везет, — нехотя отшутился Антон. — А мы, ей-богу, дешево бы с тебя взяли. Севка, сколько даешь? Севка вынул изо рта чубучок, отплюнул саженью на три и залился звонким хохотом. — А что, братцы, много ли еще осталось до города? — Да вот как, — отвечал без запинки черный. — Пойдешь — близко думаешь, а придешь — скажешь, дорога дальняя. — Полно вам чудить, ребята, — произнес мужик. — и он махнул рукой. — Ишь, ложь совсем умаялась. — Что с тобой станешь делать, изволь, скажу. — Смотри только, чур не обгоняй. Проси у Севки, он тебе скажет. — Как раз пять верст, — сказал Севка. — Что ты, — эг, махнул, — вскричал черный, — пять. — И в десять не вопрешь. — Что, больно близко? — Ан пять. — Ан десять. — Ан пять. — Ан десять. — Врешь. — Эг, как ты, матюшка, спорить горазд Сейчас за горою будет село Бубрино. От него всего четыре версты до заставы. — Эг, ашалава, прашалава, — отвечал его на это матюшка потихоньку. нечто не видишь я хотел было мужика повертеть про шаллава севка снова залился смехом откуда тебя бог несет христов человек начал матюшка мы из троскинских знаете село троскино отвечался вздохом антон но «Ну, безстима как не знать а вы братцы от коли от колие а из сельца «Дубиновки, слободы, хворостиновки, вотчины колотиловки!» — отвечал серьезно черный. «Ишь, черти-балясники!» боясники вымолвил Антон. «Аль, не веришь?» — продолжал матюшка. «И богу правда! А коли знать хочешь, так по деревням шлялись, зипны да поневы шили. Эй, земляк, нет ли табачку? Смерть нюхнуть хотца!» «Нет, нету. Ну примерно, какая ваша служба?» А вот какая. Пришел в деревню, брякнул дубиной в окно. Эй, вы, тетки, бабы, девки, до да хозяева с щечеревятами. Нет ли шитва? А нет шитва, так брашки подавай удалому кондрашки. Столовые порты Портные, ребята удалые. Эй, Севка, что ты прикорнул? Собачья голова аль снаху нажил. Ну, запивай. «Эй, вдоль по улице да мимо кузницы! Ну!» И оба затянули лихую забубенную песню. А то слушал, слушал и не мог надевиться удали молодцов. «Что, много оброк в пластье?» — спросил он задумчиво, когда песня была окончена, и парни закурили свои трубки. «Ровно ничего!» — отвечали они в один голос. «Как так?» «Да так же. Мы, брат, вольные, живем, не тужим». «Никому не служим!» Тут матюшка приложил коренастую ладонь к правой щеке своей и запел тоненьким пронзительным дискантом. «Ты зачем, зачем, мальчишка, со своей родины бежал? Никого ты не послушал, кроме сердца своего!» Вскоре все три путника достигли высокой избы, осененной елкой и скворечницей, стоявшей на окраине дороги при повороте на проселок. и остановились. «Вот мы шутя, а алтын на сороковину отмахнули», — сказал матюшка Антону. «Ну что ж, слезай, пора духу перехватить. Вот, гляди, и казенная аптека перед нами». «Нет, спасибо, братцы», — отвечал тот. «Пра-спасибо», — прибавил он, озираясь на стороны и почесывая затылок. «Э, полно миликом-то прикидываться, пойдем, сорвем косуху при спопутности». неколи мам дел досужно, а мне в город пора антон вздохнул ну вот еще поспеешь денег нету эх беда ступай оставь что нибудь в закладе как назад поишь, отдашь видно было что наш мужик сильно колебался наконец он собрался с духом и сказал решительно и богу не пойду что ж ты глотку опозорить боишься что ли не пьешь пить то «Пью!» «Эх, нет, не пойду!» Антон повернул лошадь к городу. «Ну да черт тидери! Эй, земляк, выпей хошь для миру! Хошь для миру-то, выпей!» «Господь с вами!» — сказал Антон, пуская рысью пигашку. «Эх, и черт!» — кричали ему вслед молодцы. «Прямая шалава! Погоди! Обронил хвост у лошади! ей цапля!» Но Антон ничего не слышал. Он давно уже был за горою. Погода между тем как будто собиралась разгуляться. Свинцовое небо прояснилось. Это делалось особенно заметным вправо от дороги к селу Бабурину. Белый господский дом и церковь, расположенные на горе, вдруг ярко засияли посреди темных, покрытых еще густою тенью дерев и избушек. В свою очередь сверкнуло за ними дальнее озеро. С каждой минутой выскакивали из мрака новые предметы. то ветряная мельница с быстро вращающимися крыльями, то клочок озими, который как бы мгновенно загорался, правда, слева все еще клубились сизые хребты туч, и местами косая полоса ливня сливала сумрачное небо с отдаленным горизонтом. Но вот и там мало-помалу начало светлеть. Сквозь туманную мглу просияла пестрая радуга, ярче, и вот она обогнула собою половину неба. Луч солнца, неожиданно пробившись сквозь облака заиграл в бороздах, налитых водою, и вскоре вся окрестность осветилась белым светом осеннего солнышка. В то же время и самая дорога как бы немножко повеселела. Чем ближе придвигалась она к городу, тем более было заметно на ней оживление. Нередко начинали уже попадаться тучные, укутанные веретьями вазы с мукой, рожью, огурцами, горшками и разными другими хозяйственными принадлежностями. Кое-где встречались бабы, тащившие за веревку хилую костлявую коровенку с высохшим выменем, которую, вероятно, в награду за ревностную службу многих лет лочили продавать кошатникам на шкуру. Без проселков то и дело сворачивали телеги, наполненные мужиками и бабами, горланившими песни. Нарядные поярковые шляпы, кафтаны, и сапоги у мужчин, алые повойники и коты пестрые у женщин давали знать о происходившей в городе ярбарке. Проехав еще версты две, Антон увидел длинную бесконечную фуру с высоким верхом, покрытым войлоком. на передке сидел нахохривший седой сутоловатый старик и правил изнуренную едва переводившую дух тройкою подле него на палке воткнутый в облучок развивался по воздуху пышный пучок ковыля из кузова завешенного кое как рогожию высовывалось несколько ног смуглых черных а между ними виднелась кудластая взъерошенная голова державшая во рту трубку с медной оковкой. Из фуры слышался живой разговор на каком-то странном диком языке. К задней части экипажа, приплетенной веревками, была привязана целая дюжина разношерстных лошадей, тавренных по бедрам. Словом, по всему узнать можно было цыган-барышников. Далее попался слепой нищий, упиравшийся одной рукой на сучковатую палку. другое на плечо худощавого оборванного мальчика, с трудом вытаскивавшего изнаренные больные ноги из грязи. Оба они, как видно, также поспешали на ярмарку в надежде выгодной добычи. Наконец-то заблистали вдалеке маковки церквей, глянули кровли, здания, а там выставилась из-за горизонта и вся гора, по скату которой расползался город. На песчаных отмелях широкой реки, огибавшей гору, белелся монастырь. Паром, нагруженный подводами, медленно спускался по течению реки. На берегу чернелось множество народу, вазов, лошадей. Шум слышался еще издали. Сердце почему-то сильно забилось в груди Антона, когда он подъехал к заставе. Он словно впервые почувствовал себя на чужбине и безотчетно вспомнил о жене и ребятишках. Вслед за тем пришел к нему в голову Никита Федорович, горькая доля, ожидавшая семью в случае неудачи, потом встреча с мельником. Он быстро соскочил с пигашки и, приблизившись к мужику, торговавшему ободьями, спросил отрывисто, как бы проехать короче на конную. Получив ответ, Антон вступил за заставу и вскоре, подобно зерну попавшему раз под порхающий жорнов был затерт толпою и исчез вместе со своей кличонкой.